Глава пятая. Планирование бренда. Как сделать бренд незаметным для потребительского радара. В современном маркетинге бренды в моде. На Уолл-стрит компании, производящие сильные бренды, ценятся выше, чем компании, производящие обычные продукты или слабые торговые марки. Такое отношение к брендам, разумеется, разделяют и потребители. Существуют тысячи брендов и почти столько же дефиниций бренда. Бренд – это обещание. Бренд – это отношение с целевой аудиторией. Это совокупность рациональных и эмоциональных характеристик. Все эти определения являются верными. Но возникает вопрос, как именно создать все эти ценностные характеристики? Для этого существует планирование бренда, или, как некоторые его называют, аккаунт планирования, которое представляет собой технологию создания бренда. Но использовать ее невозможно, если ваше коммерческое послание постоянно попадает в поле зрения потребительского радара. Дело в том, что в основе всех значимых для потребителя характеристик бренда лежат надежность и доверие. Врагом надежности и доверия является цинизм, который сеет сомнения, недоверие и скептицизм. Единственный способ донести до потребителя сообщения о бренде, минуя радар, это проникнуть в душу и сознание целевой аудитории. В этом и заключается задача планирования бренда. Определение роли рекламы. Первый шаг к успешному планированию бренда – определение роли, которую будет играть реклама. Для каждого бренда она играет особую роль. Порядок должен быть таким. Сначала продумать, как реклама будет работать, ее задачи, а уже потом разрабатывать стратегию конкретной рекламной кампании, однако этой последовательностью часто пренебрегают. Нет смысла, например… Организовывать компанию для обеспечения осведомленности о бренде, если все и так о нем знают. Важно понять, что задача создания любого бренда не сводится к тому, чтобы сделать его и его рекламу привлекательными. Это наиболее распространенная ошибка специалистов по маркетингу. Примером могут служить две рекламные кампании для одного и того же продукта. В 1997 году были одновременно запущены две национальные компании по рекламе молока. Ассоциация производителей молока Milk Cooperative Board очевидно не могла решить, какая из них лучше. Мы полагаем, что виною всему было нечеткое представление о роли рекламы как таковой. Компании агентства Bozell Worldwide «Молочные усы» Были задействованы такие знаменитости, как актер Спайк Ли, нам трудно представить, что он пьет молоко, на лице которого красовалась улика «молочные усы». Сделанная в духе времени вторая компания, разработанная агентством «Goodbye Silverstein and Partners» из Сан-Франциско, доказывала, почему молоко постоянно должно быть под рукой у каждого потребителя. Все сценарии в рекламах «Goodbye, Silverstein and Partners», например, реклама, о которой мы писали в главе 3, когда закованного в гипс человека угостили печеньем, а молока, чтобы запить, не предложили, в юмористическом стиле изображали ужасные последствия отсутствия молока. Каждая реклама заканчивалась сакраментальным вопросом. «Молочка не найдется?» Удивительно, но данные, полученные и от Ассоциации производителей молока, и от Бозелл Worldwide, показывали, что реклама с молочными усами на самом деле больше полюбилась потребителям. Но разве у молока были когда-нибудь проблемы, связанные с тем, что оно не нравится людям? Более вероятная причина снижения потребления молока состоит в том, что когда люди взрослеют и начинают потреблять меньше детских продуктов, таких как каши и печенье, они не видят необходимости в молоке. Цельное молоко слишком жирное, а обезжиренное невкусно. Отсюда очевидно, что роль рекламы заключается не в том, чтобы пытаться создать молоку репутацию классного и любимого напитка, а в том, чтобы представить его продуктом совершенно необходимым с точки зрения потребителей. По этой причине мы осмеливаемся заявить, что компания Молочка не найдется более эффективно. Если роль рекламы определена правильно, необходимости в двух компаниях или разных агентствах Нет. Выдвижение идеи бренда. Когда агентство и клиент приходят к согласию относительно роли рекламы и появляется общая модель оценки рекламы и ее эффективности, важно осознать, что реклама сама по себе не может решить все проблемы имиджа и создания бренда. Во-первых, выделяемые на рекламу средства не всегда позволяют достигать быстрых результатов. Однако чаще получается так, что клиенты просто не могут достичь своей цели без изменения дизайна и стиля упаковки, совершенствования пиара, увеличения показателя отклика при прямой почтовой рекламной рассылке и привлечения большего внимания к бренду в местах продаж. Каждый из этих элементов, разумеется, во взаимодействии с рекламой будет работать более эффективно, так что целое будет больше, чем сумма слагаемых. Вот почему мы ждем от стратегии планирования бренда, что она даст нам больше, чем просто притягивающую внимание рекламу. Наша цель – предложить идею бренда, которая сможет создать целый мир бренда, управлять всеми коммуникациями и оказывать влияние на весь процесс маркетинга, от разработки нового продукта до мотивации потребителей. Обычно выдвижение идеи бренда лучше всего осуществлять посредством рекламы, хотя агентство KB&P использовало для этого и другие средства, в частности прямую почтовую рассылку и пиар. Когда идея возникает и получает распространение, она становится основой для всех коммуникативных компаний, проводимых клиентом, агентством или любыми другими организациями, работающими на бренд. Следовательно, любые методы маркетинга, используемые для создания бренда, должны оцениваться по следующим параметрам. Первое. Позволяют ли они выполнить конкретную задачу, ради которой использовались? Например, дала ли прямая почтовая рассылка отклик в 5%? Второе. Способствуют ли они укоренению идеи бренда? Задача прямой почтовой рассылки рекламы может заключаться, например, в том, чтобы получить отклик в 2%, но при условии передачи сообщения о бренде оставшимся 98% потребителей, которые не откликнулись на рекламу. Третье. Способствует ли усилению идеи общая поддержка коммуникации бренда. Другими словами, роль рекламы при комплексном подходе к маркетингу Часто заключается в том, чтобы подготовить целевую аудиторию к прямому отклику, который приведет к фактическим продажам. Например, Citibank Bank A Advantage использовал апробированную рекламу в нескольких городах, в которых имелись филиалы компании, и на этих рынках сбыта отклик был на 32 процента выше, чем в городах, где визуальная реклама не размещалась. Если идея бренда не приводит в действие механизм комплексного маркетинга, то это всего лишь идея разовой рекламы, а не универсальная концепция бренда. Например, один из самых эффективных методов, с помощью которых мы тестируем свои идеи, это PR-тест. Вызывает ли концепция бренда разговоры о нем? Облегчит ли это или затруднит работу по связям с общественностью? Если идея бренда не способствует развитию связи с общественностью, значит это всего лишь идея рекламы. Как идеи бренда укрепляют отношения с потребителями? Печально, но факт. Любые отношения по своей природе имеют неуклонную тенденцию к постепенному ослаблению. Независимо от того, насколько успешным было ваше последнее взаимодействие, в ту секунду, когда оно закончилось, начинается медленный, но постепенно ускоряющийся процесс затухания отношений. Если не верите, попробуйте не звонить своей девушке, жене, молодому человеку, мужу и не общаться с ней, с ним, в течение двух недель, и вы поймете, что мы имели в виду. Вот почему исследование воздействия рекламы обычно показывает, что непосредственно после массированной рекламы потребительский отклик особенно высок или в случае неудачной рекламы носит негативный характер, а в другое время практически отсутствует. Идея бренда увеличивает интенсивность качественного взаимодействия с целевой аудиторией, не оставляя времени для ослабления отношений с потребителями. Часто впечатления, вызываемые нерекламными средствами, такими как публикация финансового отчета компании, грузовики компании, обслуживание потребителей, паблисити и дизайн упаковки дают более высокий отклик, чем платная реклама на телевидении.